Они всегда работали до наступления ночи, даже когда был прилив и на копьях нечего было делать, так как решили смастерить лодку и отдавались этому занятию всей душой. Теперь Матильда могла видеться со своим возлюбленным два или три раза в неделю. В остальные дни она по вечерам ходила в церковь, чтобы люди привыкли видеть ее на улице в столь поздний час. Должно быть, Альбен ожидал возвращения мужчин, так как он постучал в дверь вскоре после того, как они пришли. Матильду с братом попросили удалиться. Юноша желал переговорить с Оливаром с глаза на глаз. Час спустя он покинул дом на соляных разработках, и Матильда больше его никогда не видела. На следующий день отец объявил, что выдает ее замуж за врача в Новой Франции и тотчас отправил ее к тетке в Гранвиль, где она должна была дождаться отплытия в Калебек. Ни слезы, ни мольбы девушки не поколебали решение Матья Анеля, который для пущей безопасности послал Огюста сопровождать Матильду, наказав ему не возвращаться в Лаук, пока тот не дождется отплытия корабля. Молодой женщине потребовалось всего несколько минут, чтобы мысленно пережить эту драматическую историю, ровно столько, сколько длилось молчание, пока Ан Мари внимательно смотрела на нее в ожидании ответа. Наконец Матильда заговорила Я ничего не забыла, прошептала она, но это не объясняет поведение невесты. Тебе так и не стало известно имя убийц, Каким образом? Ведь я не узнала человека. Было уже темно, а одет он был, насколько я могла разглядеть, как любой обеспеченный человек или как офицер в гражданском платье. Отец твой знал. Ему Альбен сказал. Думаю, что именно поэтому он и умер. А ты знаешь, да, я лечила Матье, и перед смертью он назвал мне его, желая облегчить совесть, но заставил поклясться, что я не буду тебе писать об этом, чтобы не нарушать твою новую жизнь. Да как же преступление совершенное незнакомым человеком, могло меня побеспокоить? А его не нашли, этого злодея? ...в угасающий огонь, Гиома поразили выражение ее лица, и исполненный жалости взгляд, который она обратила на Матильду, когда возвращалась к столу. Человека арестовали. Кто он? На этот раз акушерка отвела глаза, догадываясь, какой страшный удар должна нанести... Альбен Перего. Матильда онемела. Она открыла рот, но, как ни старалась, не смогла издать ни звука, и даже покраснела. «Мама!» — воскликнул Гийом, бросившись к ней и обхватив ее руками. Она машинально прижала его к себе, положив ему руку на голову. Вдруг послышался жалобный стон, и слезы брызнули у нее из глаз, заливая лицо. Наконец она смогла говорить, вначале тихо, потом с силой, которую придавал голосу гнев. Но он ничего не сделал. Он невиновен. А вы знали это и ничего не сказали. Успокойся, прошу тебя, я ничего не знала даже о том, что ты встречалась с этим несчастным. Что касается твоего отца, то он молчал, чтобы не подвергать опасности своих близких. Убийца принадлежал к семье, которая была слишком могущественна по сравнению с ним. И потом, после всех пересудов о царском монахе, в какой-то момент и я, признаться, поверила тому, что говорили. Примечание, согласно древней легенде, Те, совершенные в округе преступления, приписывали монаху-призраку.